себя губит. Нарушая правила этикета, пален первый отошел от великого князя. Государь с шляпой и перчатками в руке вошел в гостиную. Озираясь по сторонам и фыркая, он кивнул головой в ответ на общий поклон. Затем подошел к наследнику престола и с минуту молча глядел на него со странной насмешливой улыбкой. Несмотря на улыбку, неподвижные глаза Павла горели. Гости замерли. Среди приглашенных в этот вечер к высочайшему столу заговорщиков не было, но об аресте наследника престола знали все, и все чувствовали, что нечто странное происходит между царем и его сыном. Александр Павлович был мертвенно бледен. «Упадет в обморок или нет?» С любопытством спросил себя Палин. Забили часы. На пороге гостиной показался старичок в раззолоченном мундире. Павел фыркнул, улыбнулся еще насмешливей и, отвернувшись от великого князя, пошел по направлению к столовой. Военный губернатор, не ужинавший в замке, почтительно склонился перед государем. Одна за другой из гостиной выходили пары, Стоя сбоку от двери, чуть наклонившись вперед, граф пален смотрел вслед императору. Глава двадцать вторая «Прекрасное венцо», — говорил пажеский надзиратель, упорно и тщетно пытаясь завязать разговор. «У нас в корпусе тоже не дурное, но с этим и в сравнение не пойдет». Ужинало в маленькой комнате только несколько человек. Шталь, надзиратель, который привез пажей, да еще человека три из второстепенных чиновников дворца. Эти ели молча и, по-видимому, не тяготились молчанием. Шталь тоже был неразговорчив. Он почти не прикасался к блюдам, а пил одну воду стакан за стаканом. Всякое тело пребывает в покое, или прямолинейного движения состояния, доколе изонного состояния выведено не будет, — вспомнил Шталь слова школьного учебника. Так нас учили. Это есть чей-то закон. Нефтона или Паскаля, или еще какого-то дьявола, зовется закон инерции. По этому закону я и живу. Инерцией вошел в заговор против царя, инерцией пойду нынче ночью опровергать его. Пусть у меня есть веские резоны, но сам бы я не пристал к скопу, ежели бы они меня не заманили. Да, они меня заманили, как мальчишку. Точно я не вижу. И веских резонов, собственно, нет никаких. Да, я хочу... себя поставить в лучшее положение относительно карьеры и денежных способов. Но я не для того пошел на дело. И так было всегда. Зорич меня послал в Петербург, я поехал. Безбородко послал в Англию, поехал. Пит послал в Париж, поехал. Потом меня угнали в поход. Правда, и в поход, и в Париж, и в Петербург я собирался своей охотой, но только меня не спрашивали. Нет, не то, что не спрашивали, все же жизнь моя шла инерцией, и ни одна моя, большинство из нас так живет. — Отличное венцо! — повторил надзиратель. — Нет, вино среднее, — раздраженно сказал шталь совсем плохое вино все на него взглянули надзиратель торопливо разрезал индейку что ж иоанну леопольдовну лишили престола и петра третьего петра не только престола лишили у шталя внезапно выступила на лице испарина он вытер лоб платком и жадно выпил еще стакан воды как он противно гложет кость держит рукой. Вот он вернется домой, уложит пожей, сам ляжет спать, и горе ему мало. А мне какая предстоит ночь? И что еще вслед за ночью? Скверная погода...